Всполз с нар проснувшийся богодул и приник к окну. Его сдропили. — Чего там? Где мы есть-то? Говори, чего ты молчишь? — Не видать, курва, — ответил богодул. — Туман! Старухи сгрестились, нашептывая, задевая друг друга руками. И опять, только еще более потерьно. — Это ты, Дарья? — Однако что я. — А Настасья где? — Где ты, Настасья? — Я здесь, здесь, а... Багадул протопал к двери и распахнул ее. В раскрытую дверь, как из разверстой пустоты, понесло туман, и послышался недалекий тоскливый вой. То был прощальный голос хозяина. Тут же его точно смыло и сильнее запестрило в окне, сильнее засвистел ветер, и откуда-то будто... Это с поднизу донесся слабый, едва угадывающийся шум мотора. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Ноябрь 2000 года. Звукорежиссер Розен. Людмила Кадерзнева читал Вячеслав Герасимов.